Глубокое впечатление оставляет после себя Белла. Вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна. Вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна. Ее освещает солнце, омывает быстрый ручей, которого ропот вместе с шелестом ветра в листах бузины и белой акации говорит вам о чем-то таинственном и бесконечном и над нею в светлой вышине летает и носится какое-то прекрасное видение с бледными ланитами, с выражением укора и прощения в черных очах, с грустную улыбкою. Смерть Черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась не страшным скелетом по произволу автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примирения. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд, и вы с умилением повторяете простые и трогательные слова доброго Максима Максимовича. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Но что бы с ней сталось, если бы Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно и с каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки Она говорит и действует так мало, а вы живы видите ее перед глазами, во всей определенности живого существа, читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его. А Максим Максимович, этот добрый простак, который и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он. Он, грубый солдат, любуется Белую, как прекрасным детятию, любит ее, как милую дочь. И за что, спросите его? Так он ответит вам, не то чтобы любил, а так глупость. Ему досадно, что его ни одна женщина не любила так, как Бела Печорина. Ему грустно, что она не вспомнила о нем перед смертью, Хоть он и сам сознается, что это с его стороны не совсем справедливое требования Останавливаться ли на этих чертах, столь полных бесконечностью? Нет, они говорят сами за себя, а те, для кого они не мы, те не стоят, чтобы тратить с ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всех доступна. У большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная. Характеры Азамата и Казбича – это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальной физиономией, И в национальном костюме. Обратите еще внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плавно текущего собственную силою, без помощи автора. Офицер, возвращающийся из Тифлиса в Россию, встречается в горах с другим офицером. Одинокость дорожного положения дает одному право начать разговор с другим и так естественно доводит их до знакомства. Один предлагает чай с Ромом. Тот отказывается, говоря, что по одному случаю он зарекся пить. Очень естественно, что, сидя в дымной и гадкой сакле, путешественник заводит с товарищем разговор об обитателях сакли. Товарищи этот пожилой офицер... Много лет проведший на Кавказе, естественно, очень охотно разговорился об этом предмете. Вопрос молодого офицера, а что, много с вами бывало приключений, так же естественно, как и ответ пожилого, как не бывать бывало. Но это не приступ к повести, а только еще, как и должно, слабая надежда услышать повесть. Автор не погоняет обстоятельств, как лошадей, но дает им самим развиваться. Он предлагает Максим Максимовичу чай с Ромом. Тот отказывается от Рома, говоря, что «зарекся пить». Вопрос «почему» молодого офицера так же не может быть сочтен на тяжкую, как отклик человека, когда его зовут? Ответ Максима Максимовича, в котором он говорит о случае, заставившем его «заречься пить вино», уже ожидается самим читателем. Случай этот чисто кавказский. Офицеры пировали, как вдруг сделалась тревога. Но рассуждение Максима Максимовича, что иногда год живи, тревоги нет. Да как тут еще водка, пропадший человек, отнимает всякую надежду на повесть. Как вдруг он обращается к черкесам, которые, если напьются бузы, так и начнут рубиться, и очень естественно вспоминает один случай. Он и расположен его рассказать, но как бы не хочет навязываться с рассказами. Молодой офицер, которого любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умеет умерить его приличием, с притворным равнодушием спрашивает, как же это случилось? Вот, извольте видеть, и повесть началась. Исходный пункт ее — страстное желание мальчика-черкеса иметь лихого коня. И вы помните эту дивную сцену из драмы между Азаматом и Казбичем. Печорин — человек решительный, алчущий тревог и бурь, готовый рискнуть на все для выполнения даже прихоти своей. И здесь дело шло о чем-то гораздо большем, чем прихоть. И так все вышло из характеров действующих лиц, по законам строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повесть была простым анекдотом, и новые знакомые уже опустились в рассуждение по поводу его, как вдруг Максим Максимович, у которого воспоминания ожило, и потребность сообщить его другому возбудилась, как бы говоря с самим собою, прибавил... Никогда себе не прощу одного. Черт дернул меня, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что. Что может быть естественнее проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могут быть делом расчета и соображения. Они плод Вдохновение. Итак, история белы кончилась. Но роман еще только начался. И мы прочли одно вступление, которое, впрочем, и само по себе отдельно взятое, есть художественное произведение. Хотя и составляет только часть целого. Но пойдем далее. В Владикавказе автор опять съехался с Максимом Максимовичем. Когда они обедали, на двор въехала щегольская коляска, за которую шел человек. Несмотря на грубость этого человека, балованного слуги ленивого барина, Максим Максимович допросился у него, что коляска принадлежит Печорину. — Что ты? Что ты, Печорин? Ах, боже мой! Да не служил ли он на Кавказе? В глазах Максима Максимовича сверкала радость. — Служил, кажется, да я у них недавно, — отвечал слуга. — Ну так, так. — Григорий Александрович, так ведь его зовут? — Мы с твоим барином были приятели, — прибавил Максим Максимович, ударив дружески по плечу лакея так, что заставил его пошатнуться. — Позвольте, сударь, вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.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 Эх, жалко, что я не знаком с Н. Итак, Максим Максимович ждет за воротами. Он отказался от чашки чая и, наскоро выпив одну, по вторичному приглашению опять выбежал за ворот. В нем заметно было живейшее беспокойство, и явно было, что его огорчала равнодушие Печорина. Новый его знакомый, отворив окно, звал его спать. Он что-то пробормотал, а на вторичное приглашение ничего не ответил. Уже поздно ночью вошел он в комнату, бросил трубку на стол, стал ходить, ковырять в печи, наконец лег, долго кашлял, плевал, ворочился Не клопы ли вас кусают? — спросил его новый приятель. — Да, клопы, — отвечал он, тяжело вздохнув. На другой день утром сидел он за воротами. «Мне надо сходить к коменданту», — сказал он. «Так, пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной». Но лишь ушел он, как предмет его беспокойства явился. С любопытством смотрел на него наш автор, и результатом его внимательного наблюдения был подробный портрет, к которому мы возвратимся, когда будем говорить о Печорине, А теперь займемся исключительно Максим Максимовичем. Надо сказать, что когда Печорин пришел, лакей доложил ему, что сейчас будут закладывать лошадей. Здесь мы снова должны прибегнуть к длинной выписке. Лошади были уже заложены. Колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово,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 — Что хотите, — отвечал Печорин. — Прощайте. — Так вы в Персию. — А когда вернетесь? — кричал вслед Максим Максимович. Коляска была уже далеко. Но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом. — Вряд ли, да и незачем. Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге а бедный старик все стоял на том же месте, в глубокой задумчивости. «Довольно. Не будем выписывать длинного и бессвязного монолога, который проговорил огорченный старик, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам и сверкала на его ресницах. Довольно. Максим Максимович и так уже весь перед вами. Если бы вы нашли его, познакомились с ним... Двадцать лет прожили с ним в одной крепости, и тогда бы не узнали его лучше. Но мы больше уже не увидимся с ним, а он так интересен, так прекрасен, что грустно так скоро расстаться с ним, и потому взглянем на него еще раз, уже последний. Максим Максимович, сказал я, подошедший к нему, а что это за бумаги оставил вам Печорин? А бог его знает, какие-то записки.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 Схватя и унеся поскорее бумаги из опасения, чтобы Максим Максимович не раскаялся, наш автор собрался в дорогу. Он уже надел шапку, как штабс-капитан вошел. Но нет, воля ваша. А уж надо проститься с Максим Максимовичем как следует, то есть не прежде, как выслушав его последнее слово. Что делать? Есть такие люди, с которыми, раз познакомившись, век бы не расстался. А вы, Максим Максимович,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 так стыдитесь и руку протянуть нашему брату. Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович. Но я, знаете, так к слову говорю. А, впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги. Зосима недовольно сухо расстались. Но вы, любезный читатель, верно, не сухо расстались с этим старым младенцем, столь добрым, столь милым, столь человечным и столь неопытным во всем, что выходило за тесный кругозор его понятий и опытности. Не правда ли вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встретите под грубой наружностью, под корою зачерствелости от трудной и скудной жизни горячее сердце? под простою мещанскую речью теплоту души, то верно скажете, это Максим Максимович. И дай Бог вам поболее встретить на пути вашей жизни Максимов Максимовичей. И вот мы рассмотрели две части романа, белу и Максим Максимовича. Каждая из них имеет свою особенность и замкнутость. Почему каждая и оставляет в душе читателей такое полное, целостное и глубокое впечатление? Героев той и другой повести мы видели в торжественнейших положениях их жизни, и коротко их знаем. Первая — повесть, вторая — эскиз характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо в каждый поэт умел исчерпать, Все ее содержание и в типических чертах вывести вовне все внутреннее, крывшееся в ней как возможность. Что нам за нужда, что во второй нет романического содержания, что она представляет собой не жизнь, а отрывок из жизни человека? Но если в этом отрывке весь человек, то чего же больше? Поэт хотел изобразить характер и превосходно успел в этом. Его Максим Максимович может употребляться не как собственное, но как нарицательное имя наравне с Онегинами, Ленскими, Зарецкими, Иванами Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Афанасиями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и прочим. Никифорами Ивановичами в отечественных записках, по-видимому, опечатка. По смыслу должно быть Иванами Никифорычами. Иван Иванович и Иван Никифорович. Герои повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Николая Васильевича Гоголя. Примечание. редакции. Мы познакомились с ним еще в бели и больше уже не увидимся. Но в обеих этих повестях мы видели еще одно лицо, с которым однако ж не знакомы. Это таинственное лицо не есть герой этих повестей. Но без него не было бы этих повестей. Он герой романа, которого эти две повести только часть. Теперь пора нам с ним познакомиться, и уже не через посредство других лиц, как прежде. Все они его не понимают, как мы уже видели. Равным образом и не через поэта, который хоть один виноват в нем, но умывает в нем руки, а через его же самого. Мы готовимся читать его записки. Поэт написал от себя предисловие только к запискам Печорина. Это предисловие составляет род главы романа, как его существеннейшая часть. Но, несмотря на то, мы возвратимся к нему после, когда будем говорить о характере Печорина. А теперь прямо приступим к запискам. Первое отделение их называется «Тамань». И, подобно первым двум, есть отдельная повесть. Хотя оно и представляет собою эпизод из жизни героя романа, но герой по-прежнему остается для нас лицом таинственным. Содержание этого эпизода следующее. Печорин в Тамане остановился в скверной хате на берегу моря, в которой он нашел только слепого мальчика лет 14 и потом таинственную девушку. Случай открывают ему, что эти люди — контрабандисты. Он ухаживает за девушку и в шутку грозит ей, что донесет на них. Вечером, в тот же день, она приходит к нему как сирена, обольщает его предложением своей любви и назначает ему ночное свидание на морском берегу. Разумеется, он является, но как странность — и какая-то таинственность во всех словах и поступках девушки давно уже возбудили в нем подозрения, то он и запасся пистолетом. Таинственная девушка пригласила его сесть в лодку. Он было поколебался, но отступать было уже не время. Лодка помчалась, а девушка обвелась вокруг его шеи, и что-то тяжелое упало в воду. Он хватит за пистолет но его уже не было. Тогда завязалась между ними страшная борьба. Наконец мужчина победил. Посредством осколка весла он добрался кое-как до берега и при лунном свете увидел таинственную Ундину, которая, спасшись от смерти, отрехалась. Через несколько времени она удалилась с Янко, как видно своим любовником и одним из главных действователей контрабанды. Так как посторонний узнал их тайну, им опасно было оставаться более в этом месте. Слепой тоже пропал, украв у печорина шкатулку, шашку с серебряной оправой и дагестанский кинжал.